«Вы тут о делах, я слышу?» Енифер уселась, вытянув стройные ноги в черных чулках. «Без меня?» «Не смели, — сказал я р п и н Зигрин, — беспокоить столь важную особу». «Ты, я р п и н прищурилась Енифер, повернувшись к краснолюду, — лучше помолчал. «С первого дня ты делаешь вид, будто меня вообще не существует. Так уж и продолжай в том же духе, не утруждай себя». «Да что вы, госпожа!» я р п и н показал в улыбке неровные зубы. «Как можно?» Да пусть меня клещи лесные покусают, ежели я не трактирую... Нет, не тракую вас лучше, чем нежели воздух. Воздух, к примеру, мне случается испортить, а касательно вас я бы себе этого ни в коем разе не позволил. Бородатые ребята зашлись хохотом, но тут же замолкли, увидев синее мерцание, вдруг охватившее чародейку. «Еще одно слово, и от тебя останется лишь испорченный воздух», сказала Енифер, и в ее голосе прозвучал металл. И грязное пятно на траве. «И верно», — кашлянул б о г а л ь д разряжая обстановку. «Помолчи, Зигрин. Послушаем лучше, что нам скажет госпожа е н и ф е р Она только что заметила, будто мы тут болтаем о делах без нее. Отседула вывод, что у нее есть какое-то предложение. Послушаем. Только б не предложила собственными чарами уделать дракона». «А что?» — подняла голову е н и ф е р «Думаешь, невозможно, Богольд?» «Может, и возможно. Но нам не окупится, потому как вы тогда потребуете половину драконьего богатства». «Как минимум», — холодно сказала чародейка. «Ну вот, сами видите, нас это ну никак не устраивает. Мы, и м е л з д а р ы не чародейка, бедные солдаты. Если добыча пройдет мимо нашего носа, то голодать нам, как пить дать. Мы с щевелем и л и б е д о й пробиваемся. Разве что в праздник сурок, как о й Эльс, услик попадется», — грустно вставил Ярпин Зигрин. «Водой к о г о д е з н о й запиваем». Богольд отхлебнул из бутыли и слегка встряхнул ее.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 — Нет, госпожа, повторяю, мы сами дракона прикончим, без всяких там чар. — Тем более, — добавил я р п и н з и г р и н что у чар тоже наверняка есть свои пределы возможного, которые впротиву наших нам неведомы. — Ты сам придумал? — медленно спросила е н и ф о р Или тебе подсказали? — Уж не присутствие ли ведьмака в вашем глубоко уважаемом обществе позволяет вам так задираться? — н е сказал Богольд, глядя на Геральта, который, казалось, дремал, лениво растянувшись на попоне и положив голову на седло. Ведьмак тут ни при чем. Послушайте, благородный е н и ф е р мы сделали королю предложение, он отмолчался. Ну ничего, мы народ терпеливый, до утра погодим. Ежели король предложение примет, едем дальше разом. Нет, мы возвращаемся. Мы тоже, буркнул краснолюд. Никакой торговли не будет, продолжал Богольд. Так сказать, на нет и суда нет. Передайте наши слова Недомиру, милздарани не е н и ф е р — А вам скажу, п р е д л о ж е н и е выгодны е вам, и дорегораю, е ж л и вы с ним столкуетесь. Нам учтите драконь и труп до фени, так мы хвост возьмем. Остальное ваше будет, бери, выбирай. Не пожалеем для вас ни зубов, ни мозга, ничего, что вам потребно для колдовства. — Конечно, — добавил Хихика и Зигрин, — падаль будет ваша, чародейская. Никто не отберет, разве что другие трупоеды. Енифор встала, закинула плащ на плечо. «Недомир не намерен ждать у т р а сказала она резко. «Он уже сейчас согласен на ваши условия. Наперекор, чтобы вы знали моим и доригораевым советом». «Недомир», — медленно процедил Богольд, — «проявляет мудрость, удивительную для столь недозрелого короля. Потому как по мне, госпожа е н и ф е р мудрость — это, в частности, умение пропускать мимо ушей глупые или неискренние советы». Ярпин Зигрин хмыкнул в бороду. «Запоете иначе», — чародейку п е р л о с ь руками в бока. а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 А задок-то, р честно говоря, ничего себе, — сказал Лютик, настраивая лютню. «А, г е р а л ь д г е р а л ь д Эй, куда ведьмак запропастился?» «А нам-то что?» — буркнул б о г о л ь т подбрасывая Полинья в костер. «Ушел. Может, по нужде. Его дело». «Конечно», — согласился Барт и ударил по струнам. «Спеть вам чего-нибудь?» «А что, спой!» — сказал Ярпин Зигрин и сплюнул. «Только не думай, будто за твое блеяние я дам тебе хоть шелонг. т о т парень не королевский двор». Оно и видно, — кивнул Трубадур.